Старую лисью нору, в которой теперь устроилась матушка Фредизинхен, он тоже не одобрил. Слишком уж сыро и гнило было в ней. Значит, оставалась нора под высокими светлыми буками на южном берегу Сансенского озера, где теперь в одиночестве обитал Фредолин. К ней-то и стал присматриваться Изолайн. Разумеется, о том, чтобы овладеть столь желанной квартирой силою, не могло быть и речи. Исхудавший лис был чересчур слаб. Шпионе он уже не раз видел, как нежился на солнышке упитанный и клыкастый барсук. Но это не отпугнуло Изолайна. С тех пор, как он покинул Меховский лес, он стал увереннее в себе. Здесь, в Буковом лесу, счастье должно ему улыбнуться, и он непременно добудет себе хорошую нору. Изолайн даже решил, что барсук охотно примет его к себе в жильцы, хотя первая попытка подъехать к Фридолину — Потерпела неудачу. Когда в яркий летний полдень барсук, Тихо похрюкивая от удовольствия, Грел на солнышке свое брюшко, Изолайн, волоча от подбострасти тощие пузо, Чуть не по самой земле подобрался к нему и улегся рядышком. Так они и лежали некоторое время. Один на спине, другой на животе. Один сонный от сытости, другой притаившись, С хитро поблескивающими глазками. Фридалин, потревоженный столь необычным образом среди сладких сновидений, от неожиданности так и застыл. Лишь время от времени он осторожно косился в сторону нежданного гостя. Ни разу в жизни не видел он лисы, и это показалось ему чем-то похожей на ненавистных собак. К тому же от нее ужасно пахло, а для чувствительного борсучьего носа подобная вонь была просто невыносима. В общем-то, Фридалин отнюдь не отличался прыткостью. Но вонь заставила даже этого тугодума соображать побыстрее. Он решительно повернулся и хватанул за на зубами. Взвизгнув, лис вскочил и юркнул в кусты. Фридорин же, разгневанный столь наглым нарушением своего одиночества, удалился в нору, где всегда царил приятный мрак,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 Однако, когда Изолайн после того, как барсук закончил трапезу, попытался покорно-ласково придвинуться к Фридалину, тот опять щелкнул зубами. Лис от страха подскочил сразу на всех четырех лапах и пустился на утек. А Фридалин снова побрел в нору, думая только об одном — неужели эти бесконечные тревоги так никогда и не кончатся? Неуслужливая покорность...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 Спрятавшись за стволом толстого бука, он дождался, когда барсук выполз из норы и отправился на охоту. Но Изолаину пришлось еще довольно долго ждать, покуда этот уволь не отошел подальше от своего жилья.